Глава 4. Университет магии имел особую программу обучения, но в остальном он мало отличался от других университетов. Если говорить об уникальности атмосферы, то приписанные к университету школы магии гораздо сильнее отличаются от обычных школ. Во второй половине дня столовая была переполнена бездельничающими студентами, у которых выдалось свободное время. Общаясь между собой, они говорили не о моде или еде. Большинство тем разговора было связано с магией. Тем не менее, студентам, похоже, было весело даже тот факт, что они волшебники, живущие в такое беспокойное время, не мог помешать молодёжи наслаждаться молодостью и свободой. Однако не все студенты в столовой вели оживлённые разговоры. Были те, кто тихо читал книги, и те, кто был погружён в свои мысли, например, одинокий Кацта, который выглядел чем-то обеспокоенным. «Привет, Зимонзикун! Можно к тебе?» А ещё было немало таких студентов, которые мешают вышеупомянутым людям. Сайгуса? Однако единственной, кто мог подойти, чтобы помешать Кацта, известному во всем университете как глава семьи Дзимонзи, а также поддерживающему соответствующий этому образ, была только Сайгуса Майюми. «Конечно, присаживайся. Тогда я воспользуюсь твоим предложением». Показывая полное отсутствие манер, Майюми села напротив Кацта. От такого поведения волна слухов вроде «голова семьи Дзимонзи и старшая дочь семьи Сайгуса скоро поженятся» распространялась без остановки. Хотя Майюми не любила слухи про себя, у неё был принцип их не замечать. зикон тебя кажется, что-то беспокоит?» «Нет». Отвечая отрицанием, Кацта раздражённо посмотрел на Майюми. В этом взгляде читалось «Не лезь ко мне в таком месте». Но, к сожалению, желание Кацта не передалось Майюми. «Дело ведь в воскресном собрании». Кацта неосознанно задвигал глазами по сторонам... Голова оставалась неподвижной, чтобы окружающие студенты не смогли понять, что к ним относится настороженно. «Все в порядке», я поставила поле звукоизоляции. Однако Майюми будто не понимала уровень насторожности Кацта. «Саигуса, ты что не знаешь про технику чтения по губам?» «Чтение по губам? Телепатия?» «Нет, в любом случае не говори об этом здесь». «Ммм...» Приложив указательный палец к подбородку и посмотрев куда-то вверх, Майюми сделала вид, что задумалась. Хоть это и не подходило её детскому образу, но она излучала хитрость с самого начала. «Поняла», — с улыбкой ответила Майюми, — Кацто полуинстинктивно приготовился защищаться. «А где тогда можно?» Интуиция Кацто его не подвела. «Ты так сильно хочешь влезть не в своё дело?» «Обидно слышать такие слова. Разве это хотя бы поверхность на меня не касается или я «Илия, по-твоему, не молодёжь из десяти главных кланов?» «Понял. Знаешь, кафе «Безмятежность» около станции». «Думаю, знаю. Тогда как насчет встречи там, на втором этаже в 5.30?» «Поняла. Извини, что побеспокоила. Но я побежала». Сказав это, моими встала. Только сейчас Кац-то заметил, что Майоми не заказала ни напитка, ничего либо другого. По пути домой Майоми зашло в старомодное кафе. Называлось оно «Безмятежность». Похоже, это значило «место, где обитает тишина». «Хм... Люди, любящие тишину, мы вас ждем? Это их направленность». «Весьма прямолинейно». «И правда», — ответил совершенно безразличный голос, моими была не одна. «Что такое, Мари? Ты выглядишь немного уставшей?» «Не просто выгляжу, я правда устала». «Что, старая страна пришла?» «В отличие от Университета магии, в Академии обороны большая нагрузка на тело». Студенты Академии обороны, помимо базового обучения и боевые практики, обязаны посещать особые курсы боевых искусств, разработанные для боевых волшебников. Сегодня Мари также была полностью истощена. На самом деле, сейчас ей хотелось побыстрее принять ванну и прыгнуть в постель. Из-за этого курса особых боевых искусств она была освобождена от ограничений, присутствующих в общежитии, поэтому могла позволить себе подобную роскошь. «Ладно, пойдём быстрее. Нас ведь ждёт важный разговор. Видимо, Мари просто хочет побыстрее сесть», — подумала Майюми. «Верно». В голосе Майюми чувствовалась забота пожилой женщины. Когда Майоми сказала официантке, что у них здесь встреча, та сказала им идти на второй этаж. Похоже, Кацто уже был на месте. На втором этаже было четыре отдельных комнаты, все двери были закрыты, расположение окон не давало возможности подглядывания. Пока Майоми была озадачена, в какую дверь стучать, ближняя правая дверь открылась. «Сайгуса, заходите!» Позвал их Кацто. Майоми и Мари прошли в комнату мимо него, держащего дверь. Внутри имелся всего один столик на четверых человек, Сначала Майими подумала, что для кафе это не подходит, но присмотревшись увидела, что окна тут с двойным остеклением, а пол, потолок и стены имеют звукоизоляционное покрытие. Это было похоже на место для приватных разговоров, она поняла, что это отдельная оплачиваемая комната. Вот она бы тоже пришла. Предложив девушкам сесть, Кацто сел сам и вздохнул. «Я бы не очень хотел широкого распространения этого разговора». «Так, дам мне уйти. Меня моими притащило сюда силой». Не пытаясь спорить, Мари встала. «Нет уж, ты же сама говорила, что разговор важный!» Майами потянула её за рукав, и Мари снова села. С неохотой она заказала кофе через консоль на столе, Майами после неё заказала чай с молоком. После того, как принёсшая напитки официантка ушла, Майами снова посмотрела на Кацто. «Итак, то, о чем обеспокоен Зимонзи-кун, это ведь что-то про Тацию-куна?» «Верно. Кацто решил, что нет смысла скрывать это, он спокойно кивнул на вопрос Майами. «О чём это они?» У Марии над головой всплыл упростительный знак, но она не стала нетерпеливо спрашивать об этом. Она решила подождать, потому что в любом случае услышит всё по ходу дела. Думаю, Мария не знает, но в прошлое воскресенье была проведена встреча, собравшая молодых людей из десяти главных кланов. Говорится, молодые, но было установлено ограничение до 30 лет. О встрече я слышала. Там обсуждали, что делать с экстремистами, нацелившимися на волшебников. Говорили не о мерах против экстремистов. Кац-то усталым голосом сказал, что ответ Мари был правильным лишь частично. На этой встрече обсуждалось, как нам, волшебникам, реагировать на распространяемые в обществе антимагические настроения. Разве это не бессмысленно? Борьбу с преступниками я ещё понимаю, но разве можно заставить полюбить волшебников тех людей, которые уже имеют своё мнение? Хотя Мари сама из-то семей, но она не принадлежит к основному потоку сообщества волшебников. Её связь с обществом волшебников, известным как магический мир, слаба. В сравнении с людьми вроде Майюми, её жизненные ценности находятся ближе к обычным солдатам. «Заставить мы не можем, но ведь можем попросить», рассказав в своём обращении, что волшебники полезны для общества, «разве не получится уменьшить враждебность?» «Кто знает, при лишней навязчивости может получиться обратный эффект». В тот момент, когда разговор Майюми и Мари был готов перерасти в обмен бессмысленными аргументами, вмешался Кацта. «Может быть, вот она бы и права. Но в тот день, во время встречи...» Идея, похожая на слова Саигусы, встретила поддержку большинства присутствующих. «Ммм, но ну, в качестве идеи может подойти. Но что конкретно нужно делать? Отправить Майами выступать по телевизору? Мари, почему меня? Из-за хорошей внешности, конечно. Чего? Ты хочешь сказать, что я лицемерю? Независимо от причин, такой получился план». Когда разговор готов был превратиться в словесную переполку, снова вмешался Кацта. Но план, который собрал большое количество голосов поддержки, предлагал сделать представителем волшебников наследницу Доной семьи Ютсуба. «Младшую сестру, то есть невесту Шибы. А она сама была на встрече?» «Нет, Шиба пришёл один». «Таа Цэ -кун? Да, это нехорошо». Мари быстро всё поняла. Точнее, отбросила этот план. «Этот чрезмерно заботящийся Таа не позволит, чтобы его невеста занималась такими вещами». «Разве Та Цуэкун допустит, чтобы Шиба Миюки была выставлена на всеобщее обозрение?» Верно, именно это и произошло на встрече. Тем самым всё завершилось в неприятной атмосфере. В конце Та Цуэкун отказался от участия в обеде после встречи и собрал на себе враждебность участников. Услышав, что сказала Майюми, Мари была удивлена. «Всех? Не было никого, кто бы поддержал Та Цуэкуна?» «Участников, которые показали, что они на стороне Шибы не было?» От ответа Кацта на лице Мари появилось досадное выражение. «Психологическое давление? Это нездоровый подход. Галяя на такую сцену, волшебники кажутся обычными людьми. Конечно же, волшебники лишь могут использовать магию, а во всём остальном они обычные люди». «Я был близок к тому, чтобы выставить наследницу на Нойю Цубу на показ. Думаю, ушибы были основания противиться этому». Кацта вернул назад разговор, ушедший в другом направлении. Проблема в том, что из-за изоляции Шибы семья может повернуть на путь отказа от сотрудничества. Эй-эй, когда ты это говоришь, это выглядит как вмешательство родителей в ссору детей. марии теперь Та Цэ Кун — это жених следующей главы, сын нынешней главы семьи Юцуба. Когда Дзюмонзи Кун говорит что-то, он никогда не преувеличивает. мария откинулась на спинку стула и тяжело вздохнула. Как же сложен мир политики и аристократии. Так как кровное родство имеет существенное значение... то появление аристократической системы неизбежно. Но мне хочется верить, что это будет выглядеть не как феодальное классовое общество, а как светское общество с кровным родством, которое было в древних городах и государствах. По-моему, это будет ещё хуже, потому что общество, как в древних городах и государствах, предполагает существование рабства. а а если заменить древних рабов машинами, это ведь не будет негуманно. Сайгуса, Ватанабе, прекращайте. Разговор не сдвинется с места, пока вы постоянно ухуете от темы. «Извини, прости». Кацто слегка вздохнул, голедя на своих поклонившихся подруг. «В любом случае, нужно что-то делать с этой ситуацией, когда Шиба рассматривается как изолированный от других 28 домов. На вершине магического мира Японии в данный момент находятся 10 главных кланов, но это не значит, что нет недовольных этим. Если семья Йоцуба покинет систему 10 главных кланов, то все может прийти к тому, что они образуют новую фракцию. Не этим ли больше всего беспокоен Зимон Зикон?» С кислой эмины на лице Кацта кивнул на вопрос Маюми. «Тем не менее, разговор сейчас не идёт о том, что кто-то должен извиниться. Ни одна из сторон не нарушила правила, и Шиба и другие участники говорили в соответствии с установленной целью встречи и действовали вполне логично». Кацта посмотрела по очереди на Майюми и Марии. «Раз уж вы так старались, чтобы этот разговор состоялся, то позвольте мне услышать ваше мнение». «Действительно, Мари первый среагировала на вопрос Кацта». Если проблема в том, что встреча сорвалась, то как начать провести её ещё раз? Предложение Мари было для Кац-то неожиданным. Он некоторое время молча на неё смотрел. И тут заговорил о Майюме. Но под каким предлогом? Это ведь была встреча для противодействия магическим настроениям. Если так, то на этот раз хорошо было бы созвать встречу, чтобы обсудить более конкретные меры. Сейчас, после того, как встреча завершилась ссорой и отделением друг от друга, много ли семей примут приглашение? «Именно потому, что была ссора отделения. Воскресная встреча ведь была организована семьей Дзимонзи». Мари посмотрела на Кацто, тот кивнул со словами «Да, верно». «Изначально определялись ли на этой встрече конкретные меры?» «Нет». Первоначальной целью предполагался свободный обмен мнениями. Другими словами, настоящей целью была помочь установить взаимодействие между молодыми людьми. Разве не очевидно, что участники как минимум должны действовать, подозревая других в скрытых намерениях? «Да, так и есть». Соглашаясь, Майюми вздохнула, сокрушаясь о бездумности своего брата, из-за которого планы по укреплению дружбы были нарушены. В такой ситуации я бы не смогла спокойно поддержать выдвижение следующей главы Йоцубы в качестве рекламного лица. Это то же самое, если бы персонал военной базы сказал бы «А давайте для рекламы этой базы сделаем маскотом дочь командира базы». Если человек сам желает этим заниматься, то ладно, но когда у человека даже не спросили его мнение, это, несомненно, проблема. «Читаете атмосферу? Вот что я хотела сказать!» Пример Мари был пропитан военными метафорами, но Майюми и то поняли, что она пытается сказать. Но насчет чтения атмосферы эту фразу можно отнести и к Тацу и Куну. С влиянием семьи Уцуба можно было уйти от этой проблемы позже. Скажу честно, глупо было противостоять этому напрямую. С таким подходом он всё-таки ещё ребёнок. «Таце-кун — ребёнок?» Испытав сильное чувство несоответствия, Майюми полубессознательно с сомнением переспросила. Нет. Шиба, скорее всего, специально возражал. Его не волнует враждебность остальных 27 домов. Похоже, это была демонстрация этого намерения. Это уже... для начала Татсу и Куну всё-таки должен был уступить. Это так, но... даже если следующая встреча состоится, отсутствие Татсу и будет бессмысленным, не говоря уже о том, что она может произвести обратный эффект. Хм... кац задумался, слегка вздохнув. Он тоже думал о том, что было бы лучше всего, если бы Тация смог пойти на компромисс. Просто он не задумывался о значении или причинах того поступка. «Как насчёт того, что мы втроём попробуем его убедить?» Угадав беспокойство Кацета, Майеми внезапно внесла предложение. «Мы втроём?» «Да. Например, скажем ему, что это нужно, чтобы Дзиманзи Кун сохранил лицо. В таком случае Тация Кун может и согласиться». «А нужна ли я для этого?» «Эй, он что, тебе не друг?» «Но для начала я же не из 28 домов!» мария озвучила, что она просто в замешательстве не отказывается А лицо Майоми, которое только что было с надутыми щеками, преобразилось. «Это неважно, потому что и в одиночку я не осилю поддержку разговора между Дзюмонзи-куном и Тацуи-куном!» «Майоми, ну Мари приложила ладонь к лбу и вздохнула. «Хорошо, я уже слишком далеко зашла. Дзюмонзи, тебя это устроит?» В голове кац накопилось слишком много всего... и он не мог быстро ответить на этот вопрос. В результате неутешительно закончившейся встречи семья Дзюмуэнзи попала в положение близкой к потере репутации. Не знаю, как Тация Кун, но другие участники должны быть этим обеспокоены. На слова Мари Маюми отреагировала лицом, говорящим «Точно». Поэтому, если Дзюмуэнзи Кун отправит приглашение, призывающее снова все обсудить, у других семей не будет другого выбора, кроме как согласиться. А Тацию Куна, как и сказала Майюми, мы убедим втроём. Нет, используя честь Дюмандзи в качестве щита, мы с моими попробуем убедить Тацую Куна, а вместе с ним, если получится, и его невесту. Миюки-сан тоже? Невеста Шибы. Почему-то мне трудно так говорить. Вас тревожит, как быть с бывшей невестой Шибы. Всё-таки она вовлечённая во всё это лицо. К тому же я думаю, что Тацая Кун будет вести себя более взросло, когда бывшая сестра будет рядом. В смысле, будет вести себя умеренней. неправда Я сама свяжусь с Тацую Куном. «Дзимонзикун, тебя это устраивает?» «Да, рассчитываю на тебя». «Если можно, давайте встретимся в субботу. В будни мне будет тяжело». «А почему не воскресенье?» — дразнящим тоном спросила Майюми. «В следующее воскресенье я уезжаю на тренировке на открытом полигоне». «Тяжело тебе». Услышав ответ близкой подруги, она сменила дразнящий тон на сочувствующий. «Спасибо за заботу». На лицах Майюми и Кацета всплыли горькие улыбки, Тем самым они показывали, что понимают, каково ей приходится.